Глава седьмая. Восход Солнца на Луне. Нам представилась дикая и мрачная картина. Мы находились среди громадного амфитеатра, в обширной круглой равнине, на дне гигантского кратера. Его обрывистые стены замыкали нас со всех сторон. С западной стороны на них падал свет еще невидимого Солнца, достигая подошвы обрыва и ярко освещая хаотические нагромождения темных и серых скал, перерезанных сугробами и снежными ущельями. Края кратера находились от нас милях в двенадцати, но в разреженной атмосфере блестящие очертания их были видны очень отчетливо. Они вырисовывались ослепительно ярко на фоне звёздной темноты, которая нашим земным глазам казалась скорее великолепным, усеянным блёстками бархатным занавесом, чем небом. Восточный край обрыва вначале был просто тёмной кромкой звёздного купола. Ни розового отблеска, ни брежущего рассвета, никакого признака наступления утра. Только солнечная корона — Зодиакальный свет, большое конусообразное светящееся пятно, направленное вершиной к сияющей утренней звезде, предупреждало нас о близости Солнца. Слабый свет вокруг нас отражался от западного края кратера и открывал обширную волнообразную равнину, холодную и серую, постепенно темнеющую к востоку и переходящую в глухую черную пропасть обрыва. Бесчисленные круглые серые вершины, призрачные холмы, сугробы из снегоподобного вещества, простирающиеся вдоль множества хребтов в таинственные дали, подчеркивали нам размеры кратера. Холмы напоминали ледяные торосы, покрытые снегом. Но то, что я принял сначала за снег, оказалось замерзшим воздухом. Так было сначала, а потом вдруг сразу... Наступил удивительный лунный день. Солнечный свет скользнул вниз по скалам, коснулся сугробов у их оснований и точно в сапогах-скороходах быстро добрался до нас. Отдалённый край кратера словно зашевелился, дрогнул, и при первом проблеске зари со дна стал подниматься серый туман. Хлопья и клубы его становились всё шире, гуще и плотнее, и вскоре вся западная часть равнины задымилась, как мокрый платок, повешенный перед огнём, и западная сторона кратера озарилась розовым светом. «Это воздух», — сказал Кейвор. «Конечно, это воздух. Иначе пар не поднимался бы так при лучах солнца». Он пристально посмотрел вверх. «Смотрите», — воскликнул он. «Куда?» — спросил я. «На небо. Видите? На чёрном фоне голубая полоска. а звезды кажутся больше, а некоторые из них помельче, вся все туманности, которые мы видели в небесном пространстве, исчезли. День наступал быстро и неудержимо. Серые вершины, одна за другой, вспыхивали и клубились плотным дымящимся паром. И вскоре вся равнина на западе казалась сплошным морем тумана, прибоями и отливами облачной дымки волн. Края кратера отступали все дальше и дальше. тускнели, меняли свои очертания и, в конце концов, исчезли в тумане. Всё ближе и ближе надвигался клубящийся прилив с быстротой бегущей по земле тени облака, подгоняемого юго-западным ветром. Вокруг стало сумрачно. Кейвор схватил меня за руку. «Что?» — спросил я. «Смотрите! Восход солнца! Солнце!» Он с силой повернул меня и указал на восточный край кратера, выступавший из окружающего нас тумана и немного просветлевший по сравнению с тёмным небом. Контуры его теперь обозначились странными красноватыми жилками, пляшущими языками багрового колеблющегося пламени. Я подумал сначала, что это лучи солнца упали на клубы тумана и образовали огненные языки в небе, но это была солнечная корона, которая на Земле скрыта от наших глаз атмосферой. И, наконец, Солнце. Медленно и неотвратимо появилась ослепительная линия, тонкая лучезарная полоска, постепенно принявшая форму радуги, потом дуги, превратилась в пылающий спектр и метнула в нас огненное копье зное. «Мне показалось, что у меня выкололи глаза», Я громко вскрикнул и отвернулся, почти ослеплённый, ощупью отыскивая своё одеяло под узлом. И вместе с этим жгучим светом раздался резкий звук, первый звук, достигший нашего слуха из Вселенной с тех пор, как мы покинули Землю. Свист и шелест, бурный шорох воздушной одежды наступающего дня. С появлением света и звука шар наш накренился. И мы, как слепые щенята, беспомощно повалились друг на друга. Шар снова качнулся, и свист стал громче. Крепко стиснув веки, я делал неуклюжие попытки закрыть голову одеялом, но этот новый толчок свалил меня с ног. Я упал на узел, открыл глаза и увидел на мгновение блеск воздуха снаружи стекла. Воздух был жидкий. Он кипел, как снег, в который воткнули раскалённый до бела металлический пруд. Отвердевший воздух при первом же прикосновении солнечных лучей превратился в какое-то тесто, в грязную кашицу, которая шипела и пузырилась, превращаясь в газ. Шар снова покачнулся. На этот раз много речи, и мы с кейвером ухватились друг за друга, но в следующую же секунду уже кувыркались вверх ногами. Потом я оказался на четвереньках. Лунный рассвет играл нами как мячиком, точно хотел показать нам, ничтожным людям, что может с нами сделать Луна. На мгновение я вновь увидел, что происходит снаружи. Там клубился пар, текла и капала полужидкая грязь. Мы падали в темноту. Я очутился внизу, колени Кейвера уперлись мне в грудь. Затем его отбросило, и несколько мгновений я лежал на спине, задыхаясь и глядя вверх. Лавина полужидкого кипящего вещества погребла под собой шар. Я видел, как по стеклу прыгали пузырьки. Кейвер слабо вскрикнул. Теперь огромная масса тающего воздуха подхватила шар, и мы, вскрикивая и бормоча проклятия, покатились под откос к западу, перепрыгивая через расщелины, срываясь с уступов, все быстрее и быстрее в раскаленную, белую, кипящую бурю лунного дня. Цепляясь друг за друга, мы катались по шару вместе с тюком багажа. Мы сталкивались, сшибались головами и снова разлетались в разные стороны с фейерверком искр в глазах. На Земле мы давно раздавили бы друг друга. Но на Луне, к счастью, наш вес был в шесть раз меньше, и все обошлось благополучно. Я припоминаю ощущение неудержимой тошноты и сильной боли, будто мозг перевернулся у меня в черепе, а затем... Что-то шевелилось у меня на лице, словно тонкие щупальца трогали мои уши. Потом я обнаружил, что яркий блеск ослаблен надетыми на меня синими очками. Кейвор наклонился надо мной, и я увидел снизу его лицо. Глаза его также были защищены синими очками. Дышал он порывисто, и губа у него была рассечена в кровь. «Ну что, лучше?» — спросил он, обтирая кровь рукой. Всё вокруг качалось, но это было просто головокружение. Кейвор закрыл несколько заслонок в оболочке шара, чтобы скрыть меня от прямых лучей солнца. Всё вокруг нас было залито ярким светом. «Бог ты мой!» — задыхаясь, выговорил я. «Ведь это...» Я повернул голову, чтобы посмотреть наружу. Ослепительный блеск сменил мрачную темноту. «Долго я лежал без чувств?» — спросил я. «Не знаю, хронометр разбился. Должно быть недолго, мой дорогой, но я очень испугался». Я лежал молча, стараясь вдуматься в случившееся. На лице Кейвора ещё отражалось пережитое волнение. Я ощупывал рукой свои ушибы и вглядывался в его лицо. Больше всего пострадала у меня правая рука, с которой была содрана кожа. Лоб тоже был разбит в кровь. Кейвор подал мне немного подкрепляющего средства, которое он захватил с собой. Я забыл, как оно называется. После этого я почувствовал себя лучше и начал осторожно шевелить руками и ногами. Вскоре я мог уже разговаривать. "Мне это никуда не годится", сказал я, как бы продолжая начатый разговор. "Вы правы. Кейвор задумался, опустив руки. Он выглянул наружу через стекло, потом взглянул на меня. «Господи!» — воскликнул он. «Не может быть!» «Что случилось?» — спросил я, помолчав. «Мы попали под тропики. Случилось то, чего я ожидал. Воздух испарился, если только это воздух. Во всяком случае, вещество это испарилось и показалось поверхность Луны. Мы лежим на какой-то каменистой скале». Кое где обнажилась почва, и довольно странная. Кейвер не стал вдаваться в дальнейшее объяснение. Он помог мне сесть, и я увидел всё своими глазами.